Открывай! Мой муж-моряк, представляете? Одиннадцать месяцев в году он в море, а один на берегу. О, мадам, представляю, как вы мучаетесь. Ничего, помогает то, что половину отпуска он проводит с родителями. Говорят, что ты женился, Люсик, поздравляю, и как живется, нет слов. Представляешь себе, приходишь домой... Уставший, голодный, а ванная приготовлена, ужин на столе, жена, поцеловав, от тебя не отходит ни на шаг, мельтешит все около тебя, и все говорит, говорит, говорит, идиотка. Отчего умерла ваша первая жена? Отравилась грибами. А вторая жена? Отравилась грибами. А третья от сотрясения мозга. А почему? Не захотела грибы есть. Женщина жалуется своей подруге. Муж совершенно перестал обращать на меня внимание. Подруга советует попробовать его удивить, надень на себя что-нибудь экстравагантное. Жена долго думала и решила надеть на себя противогаз. Приходит муж с работы, она открывает ему дверь, а он, как ни в чем не бывало, проходит на кухню. Жена начинает подавать ему ужин, ей жарко в противогазе, и отчаявшись, она его спрашивает... Дорогой, ты не находишь во мне ничего необычного? Ты что, брови, что ли, выщипала? Должен вас предупредить, дорогая, что я не вполне здоровый человек, у меня гайморит, хронический гепатит, стенокардия, диабет и... А чего вас нет, дорогой, зубов? В одной семье девять детей, жена говорит мужу, говорят, скоро указ выйдет, у кого 10 детей... то дают шестикомнатную квартиру, и на каждого ребенка выплачивают 120 рублей в месяц. Ты мне рассказывал, что у тебя в Сибири растет побочный сын. Забери его к нам, будет у нас 10, получим льготы. Муж поехал за сыном, через три дня приезжает, заходит в квартиру, а там одна жена. А где же дети? А вчера все приехали, каждый забрал своего и увез. м о л о д о ж о н спрашивает у своей жены, скажи, милая, сколько ты знала парней до меня? Молчание. Через час он спрашивает, ты все еще сердишься? Нет, я все еще считаю. Приходит муж домой, жена ему говорит, хлеба купи. но «Да не мужское это дело. Ну займись тогда мужским делом. Жена распахнула халат. Да ты что уже, и пошутить нельзя. Давай сумку. Лежат парень с девушкой в кровати, тут открывается дверь входят его родители. Мысль парня, я же ей говорил, давай подождем. Мысль девушки, наконец-то он на мне женится». Мысль отца, сын уже стал взрослым, пора купить ему мотоцикл. Мысль матери, дура, как она лежит, мальчику же неудобно. На печи спят дед ы бабка, деду не спится, он будет бабку. Старуха, ухи хочешь, хочу, так иди и налови рыбы. Где же я ее зимой-то наловлю? Ну тогда лежи не вякай. К хозяевам, которые сидят и пьют чай, приходит гость. Гость приглашает к столу. Гость, можно помыть руки? Хозяйка, вы руки моете с мылом? Гость, с мылом. Хозяйка, тогда чай будете пить без сахара. Вернувшись с работы, муж говорит жене, наша фирма ищет кассира. Но ты же говорил мне неделю назад, что к вам приняли нового кассира. Вот его-то фирма и ищет. На вокзальной площади встречаются двое. Ты где был? Тещу в деревню провожал. А почему все лицо в саже? На радостях паровоз целовал. На сельскохозяйственной выставке муж и жена в птичьем павильоне. Экскурсовод. Вот индийский петух, способный сто раз в день покрыть курицу. Жена мужу, запомни. Экскурсовод продолжает. Но куры должны быть все разные. Муж-жене запомни тоже. На кухне коммунальной квартиры разговор